Глава четвертая Когда этот Султанадзе, как я его про себя называл, уехал, а вернее сказать, гордо удалился из дворца на пару с таким же гордо задравшим голову верблюдом, я искоса посмотрел на застывшего неподалеку в задумчивости Калима. И, поморщившись от внезапно разболевшейся головы, спросил, не удержавшись и почти не скрывая в голосе язвительности и горечи. «Радуешься, наверное?» «Можно больше не плодить заговоров. Скоро султанская гвардия сделает все за тебя». Мужчина медленно поднял взгляд на меня, а затем его лицо исказила внезапная гримаса злости. «Совсем от страха разум потерял колдун?» «Хочешь сказать, не злоумышлял против меня?» Повернувшись, я подошел ближе к стиснувшему рукоять Ятагана воину. На безопасность мне стало почти плевать. Все одно уже. Хотелось лишь расставить, наконец, все черточки нады. «Я верен, госпоже», — сказал, словно выплюнул собеседник. Солнце было в самом зените, нещадно припекая, но я не собирался уходить, пока не выясню все до конца. «Госпоже, да, не сомневаюсь». «А мне?» «Она приказала обеспечивать вашу безопасность, и я делаю это настолько, насколько вообще возможно». «Да-да», — покивал я. Заметил. Особенно ночью, когда охрана становится куда больше. Одно странно. Чего же они почти не следят за тем, что снаружи, а больше высматривают то, что происходит во дворце? Если бы ты не разводил там упырей, которые ночью только и ждут, как бы кого из моих людей схарчить, то и не высматривали бы. Шагнув навстречу, Калим почти вплотную приблизился ко мне, глядя глаза в глаза. «То есть это я виноват?» — дёрнул я бровью. «А кто еще?» «Вот как!» Я ухмыльнулся, правда, вышло как-то криво. «А лажа, которую ты мне пытался впарить с этим якобы гонцом от госпожи? Как это расценить? Тоже ради меня?» Яростное выражение с лица начальника охраны сошло, и он, помрачнев, ответил. «Да, я сказал не все из того, что передала госпожа, но также она настоятельно просила вас не беспокоить, что я и выполнил. «Что там было ещё?» — требовательно поинтересовался я. «Ничего такого, о чём бы не сказал Султан Заде. Разве что посланнику не было известно об отряде, отправленном за вашей головой». «Но всё это теперь потеряло смысл, не правда ли, Калин?» — заглянул я ему в глаза. «Против Султана, даже несмотря на указания госпожи, ты не пойдёшь. Тем более это только зазря охрану положить. А значит, скоро с ненавистным тебе колдуном будет покончено. «Так ведь?» «Не так», — хмуро ответил мужчина, после чего отвернулся, отошел в тень под навес и присел, хватая кувшин с вином и отпевая. «А как?» Я подошел к нему и, бесцеремонно выхватив кувшин за узкое горло, глотнул тоже. «На этот счет у меня также имеется указание». Эмоции потихоньку отпускали опытного воина, и он как-то тихо и отстраненно поведал. Я обязан тайно сопроводить тебя границы с Империей и обеспечить переход на ту сторону. Сейчас он был вполне искренен, я это чувствовал. Во всем, в поведении, в мимике, да даже в жгучей, почти осязаемой тоске, что ошибала от него сейчас, ощущалась буревавшая Калимба и Безнадега. Это я тоже понимал. Ничем иным, кроме как государственной изменой, такой поступок не назвать. Но, видимо, верность Нейки была для него сильнее верности султану, потому что решение он уже принял. И что дальше? Дальше? Собираемся и вечером выходим вдвоем. Только он снова поднял на меня полный злости взгляд. «В дворце за собой прибери, особенно упырей своих, а то взбесятся еще без тебя». «Да с чего ты взял, что у меня там упыри?» — не выдержал я. Если в первый раз я не особо обратил внимание на его слова, то во второй это упорное навязывание мне способностей по совершенно иному профилю уже напрягло. Я же не некромант, в конце концов. Просто маг проклятий второго курса. «А что ты сделал с ворами?» Вопросом на вопрос ответил Калим. «Ничего», — грубо буркнул я. «Живы-здоровы. Правда, один в клетке, а вторую приспособил еду пробовать». Некоторое время начальник охраны всматривался в мое лицо, очевидно пытаясь понять, вру я или говорю правду, и, не выдержав, я спросил сам. «Тебе что, Гюльчатая не докладывала, что она уже не пробует еду?» Мой собеседник медленно покачал головой. «Я не лезу в вопросы, которые меня не касаются, особенно в те, что связаны с госпожой. Не сказать, что я так уж ему поверил. Какой же он тогда начальник охраны? Впрочем, возможно, в султанате к этому относились слегка по-другому. Да и Нейки была весьма-весьма высокопоставленной особой. Ну да, это все лирика. Важнее было то, что если Калим не врет, а это весьма вероятно, потому как такие эмоции подделать трудно, то у меня появляется шанс спасти свою шкуру и вернуться в Империю. И лишь одно никак не давало мне принять окончательное решение. Обведя взглядом три этажа дворца, Оазис в окружении наружных стен, пальма на берегу озера, дорожки из уложенного камня. Я понял, что успел почти сродниться с этим местом за несколько месяцев вынужденного пребывания здесь. А потом спросил то, что меня тревожило в этот момент больше, чем собственное спасение. «Что же будет с Ники?» «С госпожой?» — глухо и риторически уточнил воин. Очень долгим взглядом, посмотрев куда-то вдаль, ответил. Зная ее характер и волю, рискну предположить, что от замужества она не откажется никогда. А зная султана, даже свою дочь он будет держать в башне до тех пор, пока не исполнится его воля. «Которую он никогда не поменяет», — утвердительно кивнул я, все больше понимая последствия своих решений. «А значит, сидеть она будет до тех пор, пока не станет вдовой. Скорее всего». лаконично молвил калим стараясь не дать прорваться в голос тоскливым ноткам тогда я не еду приняв наконец решение твердо заявил я неужто хочешь побыстрее сделать госпожу вдовой буркнул начальник охраны нет собираюсь поехать в столицу и вытащить ее из башни сбежать из султаната обрекая нейки на долгое заточение такое самопожертвование от нее я принять не готов и вообще Когда ради тебя своей свободой и судьбой жертвует молоденькая девушка, да еще и считающая себя твоей женой, а ты, взрослый и здоровый мужик, ничего с этим не делаешь, то это как-то неправильно и чрезвычайно постыдно. С этим чувством стыда я не мог поделать совершенно ничего. Моя собственная совесть вставала на дыбы лишь при одной мысли о побеге в Империю. «И как же?» Скептически поинтересовался Калим, а затем, сбившись на язвительный тон, добавил. «Что ты сделаешь с десятками магов в столице, что вера и правдой служат султану? Один против стихийников. Ты не думай, что я тут прозябаю в отдалении и ничего не знаю. Довелось поучаствовать в походах и видеть магов в деле. А ты, думается, мне в проклятиях этих далеко не мастер». «Не мастер», — согласился я, ничуть не обескураженный подобной речью. «Вот только это еще не все. Тебе Ники говорила, кем я был в Империи?» «Госпожа не делится со мной подобным». «Вот если бы поделилась, ты бы сейчас не сидел тут, пытаясь изгаляться надо мной». Положив ладонь закрывающей инквизиторское кольцо металлической полосой на пальце на невысокий столик, стоящий между нами, Я привлёк его внимание и, щёлкнув ногтем по металлу, констатировал. «Вот то, что нам поможет». «Обручальное кольцо?» — посмотрел на меня, как на дурака Калим. Ну, по крайней мере, про это он знал. «Нет, то, что под ним». «А что под ним?» — всё ещё не понимаю, куда я клоню, уточнил начальник охраны. «Моё инквизиторское кольцо!» Внезапно взбешённый всей этой ситуацией, почти проорал я ему в лицо, резко приподнявшись. О, это надо было видеть. Выражение его лица последовательно менялось. Неверие, недоверие, осознание и, наконец, страх. «То-то же», — удовлетворённо произнёс я, опускаясь обратно в кресло. «Ты... вы... инквизитор?» От расслабленности в воине напротив не осталось и следа. Спина выпрямилась, словно он внезапно проглотил кол, а лицо подозрительно побледнело даже сквозь южный загар. «Ну да, да. А что, не похож?» — ответил я, успокоившись так же быстро, как и разъярившись, после чего добавил. «Ты извини за эту вспышку. Что-то достало все уже». «Госпожа взяла в мужья инквизитора!» «То давай, привыкай к этой мысли!» «Поторопил я все никак не могущего прийти в себя начальника дворцовой охраны!» «Нам еще нужно план дальнейших действий обсудить!» Пару минут Калим переваривал это известие, а затем вновь стал уверенным в себе и сосредоточенным воином. Восприняв информацию, он действительно начал искать, каким путем вызволить Ниэки. И, может, мне показалось, но пропала обреченность в его глазах. забрежжала надежда, если можно так выразиться. «Если то, что я знаю об инквизиторах, правда», — осторожно начал мужчина, — «то шансы у нас есть. Ваша возможность лишать магии — страшная штука». «Есть одна проблема», — прервал я его. «Видишь это обручальное кольцо?» Собственно, оно надето поверх моего инквизиторского и блокирует все мои способности. «Так вот, как госпожа вас вывезла из Империи!» — прозрел Калим. «Может, я сам поехал?» — буркнул я без удовольствия, слегка уязвленный такой трактовкой вопроса, и натолкнулся на скептический взгляд собеседника, но тот более касаться этой темы не стал. В общем, снова взял я слово. Надо думать, как вернуть мне мои силы. Вы тут я не помощник, развел руками начальник охраны. Магия мне не подвластна. Это нынче никому не подвластно, скорее всего. Магия старой империи. О, выдохнул Калим. Вот тебе и Оу. Есть мысли, откуда Ники могла эту штуку заполучить. Я снова постучал по кольцу. Все, что связано со старой империей, под запретом. «Гномы за этим строго следят. Если только его не нашли где-то здесь», — задумался воин. «Может, тут есть руина неподалеку? Какие-нибудь древние развалины?» «Если что и было, то песок давно все скрыл. Тысяча лет прошла с тех пор, как ваша инквизиция захватила власть, и империя рухнула». Я покосился на начальника охраны. Больно уж формулировка прозвучала странная. «Инквизиция, насколько мне было известно, власть не захватывала. Впрочем, акцентировать на этом внимание я не стал. Имелись вопросы и по насущнее. «Ну, может, хоть что-то?» «Погоди-ка», — медленно произнес Калим хмурясь. «Пару лет назад к госпоже приезжала странная компания магов и какие-то родственники вроде бы. Я запомнил, потому что часть из них скрывали лица. Они вместе с госпожой на три дня уезжали, а вернулись уже не все. Но парочку вещиц, очень старинных и ни на что не похожих, я у них углядел. Возможно, оттуда же и кольцо. Отлично, значит, в том направлении и поедем. «Старые руины опасны», — остановил меня мужчина. «Ты забыл, что я сказал? Вернулись не все». Там могут быть ловушки и стражи, что пережили эту тысячу лет и все еще опасны. Ходят слухи, что иногда на них в отдаленных уголках пустыни натыкаются. Ну, по ловушкам, я ухмыльнулся, есть у меня пара специалистов. А со стражами придумаем чего-нибудь. Сборы были не слишком долгими. Я и так сюда без чемодана приехал, из своего имея только одежду. Поэтому из личных вещей, что было в карманах, то и взял. А если учесть, что не было ни шиша, то и, соответственно, из имперского осталось на мне лишь кольцо. Инквизиторскую одежду я, понятное дело, одевать не стал. Это ведь получится, как в анекдоте про штирлица и волочащийся сзади парашют. Приоделся по местной моде. Свободные шаровары, легкий поддоспешник, чтобы не натерла броня. и крепкая кераса поверх него, для лучшей защиты. На голову, естественно, тюрбан. Лучшего от солнечного удара тут еще не придумали. Из оружия же выбрал кривой ятаган. Во-первых, по длине он почти соответствовал моему палашу, что остался далеко в Империи. А во-вторых, был близок к тому по балансу, и поэтому более привычно лежал в руке. Ну и вполне соответствовал образу. Намотав на лицо шарф, я и вовсе спокойно мог сойти за какого-нибудь султанского воина, разве что слишком светлая полоска кожи у глаз меня выдавала. Калим был одет точно так же. Единственным отличием стали лук в саадаке с колчаном, полным стрел, да круглый деревянный щит с умбоном. Ничего такого, но на умбоне я почувствовал легкую вязь какого-то заклинания. Школу распознать не смог, но, скорее всего, что-то стихийное. Насчет Аллы и Дина и вовсе можно было не переживать. Все необходимое для длительного путешествия по пустыне у них имелось. Вопрос оставался в другом. Как бы нам незаметно всем из дворца удалиться, чтобы пришедшая султанская гвардия не обнаружила следов и не рванула в погоню? Нет, решение было и тут. Ковер-самолет. Одна незадача. Ковер за раз мог перевести только двоих и уж никак не мог вынести на себе верблюдов. Определились поступить следующим образом. Во-первых, Калим, под предлогом вывоза и передачи городскому хакиму имущества попавшихся воров, вечером уводил верблюдов с собой из дворца. А я, чтобы не оставлять воришек одних, сначала перевозил на ковре в условленное место Аллу, затем возвращался за Дином. Таким образом, мы покидали дворец тихо и незаметно. Единственное, о чем я не сказал Калиму, это что совершенно не собираюсь убирать понавешенные всюду во дворце проклятия. Наоборот, добавил еще, чтобы решившим пошарить в нем янычарам стало веселей. Улетал я со спокойной душой и оптимизмом во взгляде. По крайней мере, отныне я не сидел в четырех стенах в неизвестности, медленно превращаясь в конченого паранойка. Теперь у меня имелась конкретная цель, и я был полон решимости ее достичь. Дело осталось за малым — вернуть мне силу кольца. С высока посмотрев на провинциальных бастанжи, что испуганно прижимали к себе алебарды, огромными глазами поглядывая на грозную силу, прибывшую ко дворцу любимой дочери султана Сарумяна, Мерзе-мага, придворный мастер огненной магии, потребовал. «Начальник стражи сюда!» «Уважаемый господин!» Склонив голову, с дрожью в голосе ответил ближайший стражник. «Калимбая нет на месте, он уехал в город к Хакиму». Недовольно поморщившись, придворный мастер буркнул. «Ладно, неважно». После чего, прищурившись, пронзил властным взглядом еще больше перепугавшихся бастанжа и рявкнул. «А ну-ка живо приведите мне этого колдуна!» «Мы не можем, господин!» — проблеял второй стражник, обильно потея. — Дворец опутан смертельной магией, для нас туда войти самоубийство. — И кто вам это сказал? — презрительно бросил мерзе мага. — Небось, сам же колдун? Кто-нибудь вообще видел эту смертельную магию? Своим магическим зрением он уже просканировал дворец и прекрасно знал, что легкие отзвуки магии есть только в нескольких местах здания. Да и то, скорее всего, это были какие-то личные магические вещи госпожи, дочери султана. Впрочем, он видел, что стража перспективой войти в это столь, по их мнению, страшное место, напугана чрезвычайно, и испуг этот был совсем не напускным. Поэтому, махнув на них рукой, Мерзе-Мага приказал, обернувшись к столику султанских янычар. «Офенди, отправь своих людей!» Пускай приведут колдуна, раз уж эти трусы ни на что не способны. «Слушаюсь», — кивнул тот. «Хотя постой», — внезапно произнес придворный мастер. Посмотрел на выжидательно замерзшего на верблюде сотника и закончил. «С вами пойду». «Хочу лично колдуна, посмевшего околдовать Ники Султан, за горло взять». После чего решительно спрыгнул на песок, поправляя расшитую красными сполохами огня куфию. Знак принадлежности к магической знати. Несколько дней спустя. «Повелитель!» — склонил голову мужчина в дорогом халате. «Вейлербей Паша, провинция Нарет. Утро верховного правителя Кайратского султаната традиционно начиналось совещание, на котором присутствовал узкий круг наиболее доверенных лиц и тех, кого султан решал к себе допустить». а иногда и привести силой, если возникали серьезные вопросы. «Говори, Рузгам-паша!» Милостиво кивнул расположившийся на низком пуфике, подогнув под себя ноги султан с румян, сделав дополнительно легкий жест кистью руки, унизанной перстнями. «Мерзе-мага прислал сообщение относительно вашего поручения, повелитель». «А почему же сам не явился?» — нахмурился султан. «Почему он не здесь с головой колдуна, как обещал?» «Не могу знать, повелитель. Возможно, появились новые обстоятельства». «Ну ладно», — чуть поджав губы, недовольно ответил Сарумян. «Зачитай, что там у него за обстоятельства такие». «Как прикажете, повелитель», — вновь склонился в поклоне Бейлербей Паша. Сломав печать на свернутом в трубочку письме, развернул, вгляделся в текст. Нахмурившись, еле слышно буркнул. «Не Мерзем, что ли, писал?» «Ты читай, читай», — поторопил владыка, опёршись рукой на колено. Собеседник его прокашлялся и начал. «О, мой повелитель, я, верный слуга твой мерземага Ага, с прискорбием сообщаю, что мерзкий колдун, не знающий предела в своём коварстве, чью голову приказано было доставить во дворец, смог сбежать». «Как сбежать?» Грозно прервал чтица Сарумян. «Не знаю, мой повелитель», — не поднимая глаз, ответил Рузгам. «Быть может, далее в письме об этом сказано». «Ладно, читай». «Колдун этот не только смог уйти сам, но и нечестивой магией своей, заманив нас в ловушку, поразил все три сотни твоих янычар, включая меня». «Все триста?» — удивлённо воскликнул султан. «По-видимому, мой повелитель». — подтвердил Паша. — Нечестивой магией. Неужели Мерзем не заметил подвох? Ведь опытный же маг. Ладно, продолжай. В ловушку колдун превратил весь дворец неики султан. Как оказалось, неверный владеет темной магией проклятий. — Он ведьма, что ли? Снова не удержавшись, прервал чтение Срумен. — Не знаю, повелитель, это слова Мерзема. Дожили, уже мужики-ведьмы появляться стали. Мой повелитель, это пока не всё. Да? Что там ещё интересного может быть? Прошу простить, о великий султан, — вернулся к письму Паша. Но в попытке выжечь враждебную магию, опутавшую дворец Ники-Султан, нам пришлось его полностью уничтожить. Любимый дворец моей дочери? Вскипелся румян, на самом деле души, не чаявшей в упрямице, которую, однако, заточил в башню, ни секунда не колеблясь. «Да что Мерзем там вытворяет?» «Повелитель», — почтительно произнес Бейлер -бей паша «Винить в случившемся надо не Мерзем Ага, верного вашего слугу, что Истово, не жалея из себя, пытался выполнить высочайшее поручение, а этого сильного и злобного колдуна, который оказался даже злобнее и сильнее, чем мы ожидали». «Нет сомнения, что ваша дочь была им околдована. Иной причины полюбить настолько ужасного человека я не вижу». «Видимо, да», — хмуро согласился с ближником султан. «И что-то мне подсказывает, что чары спадут лишь с его смертью». «Похоже, что так, мой господин». «Тогда велю издать новый указ. Установить награду в тысячу дигран тому, кто принесет голову колдуна во дворец». «Объявите об этом в каждом городе султаната. Думаю, найдётся немало желающих заработать». «Тысячу деграмм — это целое состояние, повелитель. Желающих будет более чем достаточно».